Жалкая символика не позволила ей быстро настроить себя на глубокое чувство, войти в поток времени, подобно Ахиллою Аргеродинису, река в древней спарте, вытекавшая из земли и пропадавшая в земле, Котящему серебряные волны из неизвестности будущего во мрак подземелий прошлого. Если стремления с самого начала были искренне и сильны, то сосредоточение и подъем духа могли достигаться и среди этой почти театральной декорации. Протекла будто совсем короткая ночь, и разноцветье звезд стало холодеть, серебрясь призраком близкого рассвета. Повинуясь внезапному желанию, Тайс встала и, потянувшись всем телом, бросилась в глубину черной воды. Удивительным теплом обдало ее. Вода, прежде казавшаяся ей застойной, нечистой, спорила свежестью с морской. Едва ощутимое течение ласковой рукой гладило, успокаивало раздраженную кожу. Тайс перевернулась на спину и опять устремила взор в небо. Рассвет